И именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось, и что означает, оно оказалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он является собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка.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 На фоне ослепительно-белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного, лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажа и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой.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 Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицы, толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жирощеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигвали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку амелы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были грозди винограда, развешенные траватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки.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 О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда.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 словнокаменные плиты тротуаров тоже варились или парились и все это приятно свидетельствовало о том что рождественские обеды уже поставлены в печь чем это ты на них покропил спросил скрудж духа может это придает какой то особенный аромат кушаньям да особенный а ко всякому ли обеду он подойдет к каждому который подан на стол от чистого сердца и особенно к обеду бедняка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 того самого, что работал у Скруджа в конторе, направился он и повлёк Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчета дух остановился и с улыбкой кропил его жилище из своего светильника. «Подумайте только! Жилище Боба, который получал-то всего каких-нибудь 15 бобиков, Сирич Шиллингов, в неделю!» «Боба!»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 зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Кретчета, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге, он ничуть не возомнил себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка, что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку.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 Боб усадил малютку Тима в уголку рядом с собой, а Крэччеты-младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом у себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками мирты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед. Ну вот стол накрыт. Прочли молитву, наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэччетт,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 Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. О, дивный пудинг! Боб Крэтчет заявил, что за все время их брака миссис Крэтчет еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства. А миссис Крэтчет заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство, хватит ли муки.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 Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет. «Нет! Нет!» — вскричал скруч «О, нет! Добрый дух, скажи, что судьба пощадит его!» «Если будущее не внесет в это изменений, — повторил дух, — дитя не доживет до следующих святок. Ну что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения». Услыхав, как дух...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 которая была отдана в обучении шляпной мастерицы, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и поскольку часов трудиться без передышки. И как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться. Благо праздник, и ее отпустили на весь день. И как на она видела одну графиню и одного лорда, и лорд был этакий невысокий, но совсем как наш Питер.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 Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду. У очага грелись тарелки, и чья рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег, навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей.